Раздел пятый. Ирина Леонидовна, мама Сергея, перерабатывала кабачки, рекордный урожай которых служил предметом ее гордости. Сегодня у нее по расписанию только пятый и шестой уроки в десятых классах. Их попросила учитель литературы, чтобы дети писали сочинения. На работу не идти, надо законсервировать кабачковую икру хоть часть плодов переработать. Они, снарядовидные крепыши, захватили всю квартиру, даже в ванную пришлось складировать. Сергей вошел в кухню, превратившуюся в горячий цех. На плите что-то булькает в большой кастрюле. Перевернутая дном вверх банка стерилизуется в стареньком чайнике, заткнутым тряпочкой носиком. Батарея чистых банок выстроилась на подоконнике. Обеденный стол заставлен мисками, Плошками с овощным содержимым. Сбоку притулились разделочные доски, На которых параллельно шинкуется Морковь, лук, зелень. Мама, раскрасневшаяся в фартуке, С прилипшей колбучелкой, Колдует над процессом. Повернулась к сыну, Ответила на привет И снова стучать ножом. Нет, все-таки в ее глазах мелькнуло, невытравляемое беспокойство о старшем сыне. Он не отчитывается о своем времяпрепровождении. Прошел через мамины слезы, как я могу быть спокойно, не зная, где ты и что с тобой, через отцовский гнев, сжатые кулаки, раздутые ноздри, пляшущие желваки и желание накостылять Сергею, чтобы тот навсегда забыл, как мучить их бессонными ночами. Батяня удержался от рукоприкладства. Правильно сделал. У них есть младшеньки, Васька. Пусть на нем исправляют ошибки воспитания. — Будешь завтракать? — спросила мама. — Нет, спасибо. — Накормили, — заключила она. Ирине Леонидовне очень хотелось знать, в чьей постели провел сын ночь, кто его утром поил кофе и подавал яичницу но спрашивать бесполезно. Сергей не расскажет. В лучшем случае отшутится, в худшем замкнется. Он планировал поспать. Часа три может законно себе позволить. Но почему-то не развернулся, не ушел, а предложил. Мама, тебе помочь? Ирина Леонидовна посмотрела на него внимательно. Давно усвоила, что в хозяйственных хлопотах мужчины... Отец, муж, сыновья инициативы не проявляют. Они, конечно, повесят люстру или карниз, починят текущий кран или искрящую розетку, прибьют отстающий плинтус, за который три года грязь набивается, или паркетную доску, о которую каждый раз потыкаешься. Но все эти подвиги совершаются после многократных напоминаний, просьб и увещеваний, после череды обещаний, «После бесконечных завтра обязательно!» «Была бы тебе благодарна», — ответила Ирина Леонидовна, и про себя подумала, что сын, наверное, хочет денег попросить. Она освободила край стола и предложила Сергею почистить и порезать полукольцами репчатый лук. Через пять минут Сергей плакал едкими луковыми слезами. Наверное, благодаря им расчувствовался и, шмыгая носом и вытирая тыльной стороной ладони глаза, рассказал, что ел недавно домашнего консервирования салат, очень вкусный. Ирина Леонидовна спросила, кто готовил. «Мать моей девушки», — ответил Сергей. Ирина Леонидовна замерла от радостного предчувствия. Неужели сын допустит в свой интимный мир, куда обычно дверь закрыта наглухо? Ее ожидание... Не оправдались. На вопрос, что у тебя за девушка, Сергей отделался расплывчатым. Нормальная девушка, и неожиданно спросил: Мама, если бы тебе человек заявил, что считает десять библейских заповедей устаревшими, как бы ты к этому человеку отнеслась? Я бы постаралась, чтобы он забыл дорогу в мой дом. Это ты своей девушке заявил? и ей в том числе», — Сергей втянул носом слезы. Вышло очень трогательно, будто сын рыдает, но не раскаивается в дурном поступке. Так случалось, когда Сережа учился в младших классах. Он вытер руку о штаны, достал из кармана смятый листок. «Вот эти заповеди. Скажешь, актуальны? Ерунда. Вредная ерунда». Ирина Леонидовна преподавала в школе историю. Когда-то мечтала о научной карьере, но замужество, рождение детей бытовые тяготы заставили отказаться от чистолюбивых планов. Бросив взгляд на машинописный текст, она сказала, «Человек может не верить в Бога, но издеваться над верой других не имеет права». Неверие чаще всего бывает следствием невежества. Подай мне миску с морковью. Наверное, это моя вина, твоя дремучесть в истории религии. Еще три луковицы порежь. Разницу между Ветхим и Новым Заветами знаешь? Нет? Хочешь, расскажу. Помешай там в кастрюле. Однажды, когда вокруг Иисуса собралось много людей, он поднялся на склон горы, сел там стал говорить. Это была величайшая речь в истории человечества. Нагорная проповедь. Изложение сущности христианской морали, ее отличие от древней иудейской, тех самых постулатов, что ты распечатал. Сними банку чайника, поставь другую, осторожно не обожгись. Заповеди Иисуса стали называть заповедями блаженства. Она рассказывала о том, какой глубокий смысл кроется за каждой фразой заповедей, какое громадное значение они имели и имеют в нравственной эволюции человечества. Прерывалась, чтобы дать сыну распоряжение морковь потереть на терке, снять кастрюлю с огня. И сама, говоря о высоких истинах, выполняла простые действия. Обжаривала лук на масле, складывала овощную массу в банки, закрывала их крышками. В этом не было профанации обсуждаемой темы. Мать и сын одинаково чувствовали серьезность предмета разговора. Но если бы говорили не так, как сейчас, по ходу бытового консервирования, а специально, сосредоточенно, отдельно, то пафос темы неизбежно вызвал бы скепсис. Современные люди впитывают информацию Наскоком и налетом. Выводы предпочитают делать сами. Но когда Ирина Леонидовна закончила говорить, Сергей поинтересовался совершенно иным, далеким от религии. Опускал в кипящую воду винтовые крышки, обжег палец, сунул его в рот и прошамкал. — Мам, зачем это кулинария? Разве не можем позволить себе в магазине купить консервы? Почему вы горбитесь на даче полгода, потом перерабатываете урожай до упаду? Ради чего? Время-то не голодное. Вы это кто? Уточнила Ирина Леонидовна. Ты и... и мать Нины, моей девушки. Ты преподаватель. Она инженер, образованная, относительно не старая. Что вас гонит на продовольственные подвиги? Ирина Леонидовна отметила про себя, значит, девушку зовут Нина. Ее мама инженер, имеют дачу. Ответить сыну прямо и честно было невозможно. Он еще молод, чтобы понять. Можно вспомнить, как в начале 90-х в продовольственном магазине напротив их дома неделями был погашен свет, а в стеклянных витринах на расстоянии метра друг от друга Стояли бутылки с уксусом. И все. Те, у кого были дачи, оказались в выигрышном положении. Земля не спрашивает, какое у тебя образование. На грядках сидели все. И академики, и слесари. Их соседи по даче, доктора наук, научились выращивать картошку и солить огурцы. Страх, что дети будут голодать. Удар по психике, от которого не скоро оправишься. Хотя, конечно, этот довод Сергей легко разобьет и будет прав. В магазинах давно полки ломятся. Но главная причина сыну точно недоступна. Да, и озвучивать ее язык не повернется. Ведь не скажешь, видишь ли, мой мальчик, в жизни счастливой благополучной женщины после сорока верной жены и хорошей матери, происходит кризис потери удовольствия. Цели сохранения и поддержания семьи не исчезают, но уже теряют свою остроту. Сыновьям хочется самостоятельности, и ты вынуждена бить себя по рукам, не настырничать, не вникать в каждую их проблемку. Мужчины должны уметь преодолевать трудности. Ухватившись за мамину юбку, этому не научишься. Муж, единственный и до гроба, практически слепок с тебя самой, как один организм, передвигающийся на четырех ногах в двух ипостасях. Ему больно, тебе плохо, у него дурное настроение твое падает. Но и собственные от соседнего организма перепады самочувствия давно потеряли остроту переживаний. Далее получается анекдотическая глупость. Большая любовь ушла, дети выросли, и я пошла огород копать. Но так и есть на самом деле. Человек хочет испытывать удовольствие, собственное и личное, не связанное с волей других, даже самых близких людей.